Глава 18. «За спектакль двадцать золотых с каждого, пожалуйста», — улыбнулся Толстяк. «Да за 20 золотых две недели питаться можно. Теперь ясно, почему мы в театре не ходили. Мое внутреннее возмущение хотело вырваться наружу. Так вот зачем мне аж сто тысяч выделили. Если за каждое испытание платить, то денежек в аккурат должно хватить». Я глянула на Натана достававшего чековые бумаги из кармана. «Двадцать золотых за театр?» раздался возмущенный голос Анны Флай. Я обернулась, взглянув на девушек. Кто-то смотрел возмущенно, кто-то безразлично, а кто-то считал, что здесь потолок очень красивый. «Что вы, что вы!» запречитал Эйфтарх. «Искусство должно быть оплачиваемым. Художник не может голодать, иначе как он сможет творить?» Он даже картинно скрутил пальцы, поднимая их вверх. «Внесите Оскар немедленно». «Его золото замотивирует вытворять дальше?» — раздался песклявый голос. Эйфторх укоризненно посмотрел на мелкую попаданку. «В этом случае творец не умрет от голода, юная леди», — трагично ответил он. «Профессии разные, нужные. Профессии разные, важны». Потянулась рукой в сумку. «Девушек десять, всего двести монет». «Всего лишь две мои зарплаты, но ради искусства ничего не жалко. Надеюсь, что возле скалы не будет стоять никакой дракон и требовать оплату за подъем». «Спрячьте», — Натан тихо сказал мне и протянул чек к Творцу. Тот принял и приподнял брови, ожидая ответа. «Здесь за королеву, герцогиню Зугорулька, девушек и намерянок. Их десять и двух стражников. Остальные оплачивают сами». «Правильно, за маму надо платить, а вот ее драконарий пусть раскошеливается». Вон и так глазище вылупили от возмущения. «Ваше Величество, оплатите за девушек». Королева гордо прошла мимо нас, обдувая лицо веером. Фрейлины только двинулись за ней, но, увидев взгляд короля, насупились и стали рыться в своих бюстье в поисках золота. «Их мужья в состоянии за них заплатить», — процедил Натан. «Не любит он фрейлин?» «Я его прекрасно понимаю. Четыреста лет видеть одни и те же лица — это ж с ума сойти!» «Как жаль, что я не вхожу в число иномерянок», сказал Алан, протягивая бумажку Эйвторху. «И вы немного в другую категорию входите», Натан жестом пропустил нас вперед. «Не имею права спорить». Пушарик на руках Наташи завозился и немного заскулил, когда она меня нагнала. Я взяла на руки малыша, мерно засопевшего в одно мгновение. «Красиво тут», — сказала она, улыбнувшись. «Как у папы на даче. Он тоже всякими монстрами украшал интерьер. Отпугивал воров». И я не сомневалась. У ее отца такая охрана была, что там варье и на пушечные выстрелы не подойдет. Позади раздалось «Ой». Мы обернулись и увидели, что девушка с передним выпуклым потенциалом споткнулась и упала в руки Натана, успевшего ее подхватить. Девушка мило улыбнулась и поправила прятку волос, а на бледной коже проступил румянец. «Алла, вы чего?» Голос Наташи ворвался в мои мысли, закружившейся в голове, словно вода в заваривающемся чайнике. И что-то легонько кольнуло в районе груди. «Что?» Переключилась на нее, чтобы не смотреть, как Натан общается со случайно споткнувшейся остальные девочки тоже заметили но среди них сразу видно кому все равно кто сомневается в своих силах и не борется считая что и тысячи монет на дороге не валяются а вот есть и такие что из кожи будут лезть лишь бы короля заполучить вы на нее так посмотрели наташа округлила глаза будто прибить на месте хотели а я себя в очередной раз настроила что я и натан бывшие и на него хоть вся женская сборная по волейболу может падать меня это не должно волновать ни капельки театр выглядел пустым видно что за ним ухаживают прибираются моют здесь находятся артисты но зрители не часто приходят вот именно такая пустота чувствовалась каким бы гениальным ни был режиссер но если народу не нравится и народ не ходит что то надо менять или хотя бы сокращать «Двенадцать часов в театре. Какой дракон такое выдержит?» Мы прошли мимо сиротливо пустовавших касс с черными окошками, разинувшими без зубы рты в ожидании чековых бумаг и золота. Главные двери отворились, и перед нами открылся великолепный вид. Огромный холл с высокими потолками, впереди мраморная лестница с двумя небольшими постаментами по бокам, на которых стояли две статуи драконов, глядящие друг на друга. Их пасти извергали каменное пламя, а в глазницах блестели настоящие бриллианты. Стены мерцали жемчужным свечением, и казалось, что ты попал в какой-то волшебный мир. То-то я удивилась, что сам режиссер деньги на входе брал. Если честно, политика Натана была направлена на честную плату со всех лиц. Будь ты олигарх драконий, король или гопник из подворотни, все равно плати за все. Не было крутизны и лишних скидок. Все по-честному и одинаково. Конечно, даже с такой системой не прекратило свое существование разделение на богатых и бедных. До начала спектакля оставалось добрых полчаса. Девушки разбрелись. Театр осмотреть, туалет и буфет найти. Надо знать стратегические места. Короля утащили с собой. Кто за девушек платит, тот за ними везде и ходит. Мы с Наташей встали возле огромного окна, из которого виднелся город. «С девушками все в порядке?» — спросила я, не отводя взгляда от причудливых гор. «Алла, я не буду сдавать девочек, это нечестно!» — зашептала она. «Наташа, мне совершенно не интересует, во сколько они спать ложатся!» Я скрестил руки на груди. Краем глаза заметила Аллана, приближающегося к нам. «Тебя не обижают?» «Кто меня обидит?» «Меня папа на карате в детстве записал», — сказала она. Как раз стояла спиной к приближающемуся дракону. «Я сама могу себя защитить». Еще и встала в боевую стойку, треснув локтем Алана в живот. Тот даже не согнулся, а молниеносно схватил Наташу за руку. «Кто и знает, сейчас как вспомнит боевые приемы и испытает на враче?» «Это тоже из фитнеса?» — спросил он низким басом. «Нет, это кратая», — ответила она, гордо вскинув голову. Прозвенел первый звонок. Надо попросить у драконяры бумагу и написать Грете, чтобы воды принесла. Так это паранойи дойти. Можно. Никому не могу доверять. Я увидела короля, направляющегося ко мне. Под локоть он ввел королеву, а позади него семенили Анна и Пышногрудая. И что самое удивительное, одна из близняшек. Хм. Кто бы мог подумать? «Леди Алла, начало пьесы», — сказал он, подставляя вторую локоть. «Он что, с ума сошел? Лучше бы кого-то из девушек под руку взял». «Что я творю?» Смотрю, как завораженные в янтарные глаза, не замечая ничего вокруг и ощущая дикие жар, полыхающий внутри меня. Протягиваю руку, сжимая предплечье. Понимаю его. Тяжело выбрать среди десяти девиц. Проще взять под руку маму и бывшую. Я с восхищением рассматривал зрительный зал, роскошно украшенный лепными орнаментами с позолотой. Казалось, что звездное небо раскинулось на потолке. Посреди свисала огромная люстра, отбрасывая светлые блики. Купол, колонны, арки, скульптуры, свечи и подсвечники отлично гармонировали друг с другом. Сиденья, обиты темно-синим бархатом, и выглядит как кресло босса с широкими подлокотниками. Хоть немного радует, что не придется сидеть в одной позе или вытягивать шею словно жираф, чтобы рассмотреть, что творится в кульминационный момент. Режиссер повел нас по небольшой лесенке наверх. Наши места находились в верхней ложе посредине. Весь обзор наш. Натан помог сесть королеве, а затем и мне. Рядом со мной опустился Алан. «Отлично. Я сижу между двумя мужчинами. Позади драконарии с постными лицами. Где же их королева нашла? Они, словно ее тень, всегда живут во дворце, всегда рядом и тоже в списке моих подозреваемых. Надо что-то делать. Без лишних телодвижений я никого на чистую воду не выведу». Девочки заняли места справа от Алана. Наташа хотела сесть поближе ко мне, но рядом с Аланом Успела разместиться полногрудая девица. Да, это своего не упустит. А я заметила, как Наташа угрожающе прищурилась, нацелив взгляд на нее, и попросту села позади Алана. Спинка его кресла как раз находилась на уровне ее колен. Выяснили также, что антрактов будет три. Эйфтарх долго стоял на своем без антрактов. Ему хорошо, актеры и певцы сменяются, а вот зрителей-то нет. Но спорить с королем бесполезно. Да и вообще вредно для здоровья, благополучия и головы. Смертную казнь никто не отменял. Грета прислала сообщение на королевскую почту, что принесет воды. Король прочел тоже и нахмурил брови, глядя на меня холодным взглядом. Неужто прям странная просьба попросить собственную прислугу воды принести? Свет погас. «Приветствую вас!» Режиссер вышел на сцену, приодетый в позолоченный костюм. «Да он тут и режиссер, и конферансье, и кассир. Не удивлюсь, если он окажется человеком-оркестром. Вот что делает экономия на рабочих местах. В самом лучшем оперном театре Ветлунга». «И единственном. Я про другие не слышала просто». «Сегодня для вас будут выступать заслуженные артисты Ветлунга». Спевшиеся вместе под солнечными горами. Спиты и спеты заодно. Что-то язвительность вам не проснулась. Бордовый занавес открылся. Артисты стояли, гордо вскинув в подбородке. Двое мужчин и две женщины. Ну, испытание началось. Меня всегда восхищали сильные и глубокие голоса певцов, пробиравшие до мурашек затрагивающие душу тонким уколом, до дрожи, до восторга, до того, что хочется что-нибудь сотворить. Они словно сшивали невидимой ниткой вдохновение, оставляя его надолго в сердце. Хотелось взлететь и парить на небосводе. И не важно, что песни незнакомые и на чужом языке, но слышится, будто хрустальный ручуек течет с горных вершин. И беруши не надо было брать. Вот здесь действительно было за что платить. Качество соответствовало плате. Я была готова к халтуре, к непопаданию в ноты, к забыванию текста. Но здесь царствовали гармония и красота. Артисты чувствовали друг друга на каком-то одном известном им уровне. На сцене развернулось целое представление. Актеры показывали, как драконы стали людьми. Оказывается, несколько тысяч лет назад в Ветлунг пришла первая иномерянка. Увидела в тот день богиня Еухтурей загадочное существо и стало ей интересно. Драконы — мудрые и магические сильные существа. А что, если они могут ходить на двух ногах, пользоваться руками, а не лапами? Так и обратила она драконов, позволив им обращаться в зверей. Но вот незадача. У драконов почти перестали рождаться дети. Казалось, вскоре вымрут, Хоть и жили они по несколько тысяч лет. Но тут вновь стали приходить люди из неведомого мира. Смешалась кровь драконья и человеческая. Вновь стал слышен детский смех по окрестностям и городам. Чистокровных становилось все меньше. Лишь несколько семей были обласканы милостью богини, как наиболее сильные. С тех пор они стали главными над всеми остальными. Сильнейшие Чистокровные драконы с чистой магией, огненной, лечебной, водной. Они объединялись, рожали чистокровных драконов. Но любовь непредсказуема, и даже их сердце не в силах устоять перед иномерянами. Костюмы, декорации, сами артисты — это было просто волшебно. К удивлению, Пушарик на моих руках прислушивался ко всему. Я посматривала на девушек. Некоторые спали, некоторые вслушивались, но даже со своего места заметила, что вроде их меньше стало. Или просто мелкая попаданка не видна. Все-таки надо будет с ними познакомиться, а то нехорошо как-то. «Все в порядке», — услышала низкий грудной голос Натана, когда в очередной раз потянулась посмотреть на девушек. Алан на мои телодвижения не обращал внимания, хотя я больше мешала ему, а не королю. Нет! Резко развернулась, встретившись нос к носу. Янтарные глаза на секунду вспыхнули и тут же погасли. Натан отстранился и сел ровно в своем кресле. Что-то было. Свет погас, и начался первый антракт. В пять минут. Ногу стрельнуло, когда я встала с места. Все-таки сидеть на одном месте длительное время тяжело. Ничего. С юга на запад страны ездила на стареньком автобусе, когда попа чувствует каждую ямку, без остановок. Ездила, значит, и тут выдержу. Кресло удобное, но сидеть на одном месте все равно утомительно. «Леди Алла», — Натан жестом приказал мне отойти в сторону, когда я хотела пойти в дамскую комнату. «Не стыда, ни совести? Я же четыре часа на одном месте сидела. А дальше, между прочим, драму по драконе обещают». Два охранника отрезали нас от всех остальных. Такой отход в сторону не скрылся ни от чьих глаз. А вот я начала нервничать, вспоминая все свои прегрешения. Рука дернулась, постукивая пальцами по пушарику. Малыш завозился и зевнул. «Вы ничего не хотите мне объяснить?»